Глава 24 Едва Миронов покинул Гуляй-Пуле и выехал с поручением в имение Дурангольца, как махновцы начали торопливо собираться в дорогу, то один, то другой парубок исчезал в стоящем на выгоне амбаре, и вскоре оттуда вместо расхристанного анархиста, в расстегнутой до пупа рубахе, в на затылок кубанке, появлялся красноармеец в или в фуражке со звездой, в солдатской рубахе с каким-нибудь нарукавным знаком, иной раз с красными разговорами на груди, в синих или красных шароварах конника. Объявился и командир, в кавычках, с нарукавной звездой на клапане, весь перепоясанный ремнями, батькин любимец Михась Колесник. Чекистов посадили в две брички, на козлы сели красноармейцы, в кавычках, с карабинами. Пригодилась и некогда отбитая у красных пулеметная тачанка на задке которой были нарисованы звезда, плуг, молот и тщательно выписаны белой краской слова даешь Врангеля». Первой советской эмблемой, наряду с пентаграммой, были плуг и молот, серп и молот, это 1922 год. Тачанка пристроилась позади бричек с пленными. Махновцы были мастерами маскарадов, все делали продуманно, споро и весело. Только теперь чекисты поняли, что их повезут как пленных махновцев, как своего рода подтверждение боевых успехов. Это было особенно обидно. Между переодетыми махновцами возник и Савельев. На нем тоже была командирская фуражка со звездой и даже, не по погоде, кожаная куртка. Он изображал чекистского особиста. Савельев успокоился и повеселел. Теперь он снова оказывался в центре внимания — потому что лучше всех знал красные тылы Лёва Задов поглядывал на все это действо довольно безучастно но все же старался задержать выступление красноармейцев в кавычках тщательно проверяя их снаряжение и соответствующий вид наконец придраться уже было не к чему отряд выстроился брички и тачанка находились в центре колонны тесно окруженные всадниками ну что ж хлопцы хай вам счастьет сказал напустное слово Лёва Задов, — ждём живыми и не с пустыми руками. И полусотня тронулась в путь. После дождя, который и гуляй поле захватил только краем, но все же слегка прибил землю, клубы пыли не заслоняли ушедших, и Лёва еще долго видел растянувшуюся колонну, впереди которой покачивалось красное знамя. Горяча коней, всадники постепенно набирали прыти, вот они взобрались на холм, и один за другим стали исчезать из виду. Стемнело, воздух после дождя был чистый, прозрачный, и с высоты на землю смотрели большие яркие звезды. Почти беззвучно бежали по песчаной дороге кони, молчали всадники, лишь надрывно пили сверчки. Старцев, который, как и его товарищи, сидел в бричке со связанными руками, Теперь, когда увидел, как ловко и четко действуют махновцы, понял, что надеяться больше не на что. Разве возможно остановить этот отряд грабителей? Ах, если бы случилось чудо, что-нибудь такое бандитами не предусмотренное. Ну, скажем, если бы на них неожиданно скачил отряд своих, красных, и тогда бы он, профессор Старцев, закричал им, что есть мочи, Не верьте, товарищи, это обман, это переодетые махновцы или что-то еще в этом роде, и пусть бы его тут же застрелили, но умирая он бы знал, что спасы полученные ими ценности и товарищи там, волновахи, не подозревающих о надвигающейся на них опасности. Промелькнула короткая летняя ночь, отряд двигался безостановочно, лишь на рассвете задержались на полчаса в низинке, возле какого-то ручейка, чтобы попоить лошадей и слегка размяться. И снова помчались дальше, двигались напрямик между Енисольским и Мариупольским шляхами. Кругом расстилалась искрящаяся от росы степь, которая еще недавно была в основном обработанной землей. Теперь же возделанные участки были лишь рядом с селами и хуторами, а дальше расстилались запущенные, заросшие травой пространства. Дикая степь, как назывались некогда эти края, вновь возвращалась на место свое. Еще десяток лет, и сюда вернется ковыль, и все вокруг превратится в сизо-зеленое волнующееся море, в котором будут тонуть кони и люди. Впрочем, уже и сейчас степь вокруг поросла бобовником, таволгой, вишенником, коноплей, которые после дождя словно бы приподнялись и хорошо скрывали движение отряда. Лишь только головы всадников маячили над зелеными зарослями. Солнце уже оторвалось от горизонта и хорошо освещало голубеющие дали. И тут случилось то, чего так страстно желал старцев. Из-за гряды холмов на перекресток узких проселочных дорог выехали пять кавалеристов-красноармейцев, патрульный дозор проходящих неподалеку обозов 46-й дивизии. Увидев своих, старцев от волнения стиснул и без того уже затекшие от веревки руки, а дозорная, разглядев отряд бойцов в шлемах с шишаками и тачанку с плугом молотом на задке, довольно лениво, шагом, не снимая карабинов, двинулись навстречу махновцам. Махновский отряд на перекрестье дорог остановился, всадники потеснили своих коней пропуская красный дозор в самый центр кольца. Старцев хорошо видел у проезжающих возле него бойцов усталые, невыспавшиеся, худые и обветренные лица. Судя по всему, красноармейцы уже которые сутки следовали за обозами, охраняя их в арьергарде. — Кто такие хлопцы? Откуда? — спросил белобрысый конопушный старший дозора, обращаясь к мехасю-колеснику. — И при таком параде... — Из девятой, из войск по охране тыла, — отвечал Колесник. — А что при знамени, так мы всегда при нем, так у нас положено. Ну — Ну-ну, а вроде девятой у нас тут не было, — слегка удивился командир дозорных. — Только вчера прибыли. — Тут я гляжу, морды еще не поптрепанные, уже по-свойски сказал дозорный. — И табачок, небось, есть? — Найдется, — отвечали махновцы, и тут же несколько кесетов протянулись к красноармейцам. — Кучеря, вы живете. Сразу видно, тыловые. И, указав на связанных чекистов, спросил. — А то, что у вас за народ? — Четверых махновцев взяли. Видать, матерых. Клинился в разговор Савельев. Он сходил за особисто. Иван Платоныч, который, как и остальные его товарищи, напряженно прислушивался к разговору, в эту минуту понял, что ничего не сможет выкрикнуть красным бойцам, никак не сможет их предупредить потому что достаточно дать им хоть один знак, хоть какой-то намек на то, что они разговаривают с переодетыми бандитами, как молоденьких красноармейцев тут же возьмут в шашки, и через какие-то минуты все будет кончено». «А этот, пристарковатый он что, тоже из этих?» кивнул на Старцева один из красноармейских дозорных. «Самый, что ни на есть», — сказал Савельев. «У них там свой интернационал, парень, бандитский». Этот у них прокламации составляет. А вон тот, что вроде как из жидков, ближайший батьки Махно кореш, он у них кассой ведает. Ну и чего их по штабам возить? спросил красноармеец. Шлепнуть, в какой канаве и вся песня. Да ты шо, возмутился Савельев. А революционная законность. Оно, конечно, тоже, озадачился красноармеец. Ну, пускай тогда еще чуток поживут и разъезд выехал из тесного Махновского кольца, не ведая, что еще мгновение назад был на расстоянии комариного хоботка от смерти. «Глядишь, еще свидимся, по одной земле ходим!» уже издалека крикнул конопушный командир разъезда. Пришпурив коней, они поскакали к холмам. Старцев тоскливым взглядом провожал скрывающихся за зарослями вишенников садников. Тронулись и махновцы, заторопились. Савельев подъехал бричком, расхохотался: "Но дед, ты теперь будешь у нас главный вражина", сказал он. Я все думал, хватит у кого из вас дури что-нибудь выкрикнуть. Не, образованные, нам тоже лишняя кровь ни к чему, мы ее в достатке пролили. Дуренгольц, вопреки всему, проехал с ними не десять верт, как обещал, а значительно больше, опасался, как бы ночью не заблудились. Земля вобрала в себя влагу и вновь дышала теплом, но духоты не было. Прекрасная ночь для конной езды, если не торопишься, если тебя не одолевают тяжелые мысли. Конек-кольцо бежал рядом, привязанный к затку линейки. Была бы упряжь, его можно было бы пристегнуть к одной заглобель, и гнедой стало бы легче. Но упряжи не было. Миронов, погоняя тяжело бегущую лошадку, шептал себе под нос какие-то слова. Кольцов разобрал только, я им, видишь ли, нанялся, и скоро они меня в красные герои запишут. Утро осветило плоскую зеленую равнину, которой, казалось, не было конца и края, и лишь в дальней дали, в голубой дымке, вырисовывались невысокие холмы, до них было еще ехать и ехать, но доехали до холмов. На одном из них, Темнел ветряк, крылья его из-за отсутствия ветра были неподвижны, а, впрочем, молоть было уже нечего. Прошлогоднее зерно кончилось, а нового еще не дождались. Дорогу то и дело перебегали суслики, у них была утренняя суета. Но некоторые стояли возле своих норок на часах, сложив на груди лапки и живо интересуясь природой и всем, что творилось вокруг. Время от времени они перекликались и в этом их пересвистывании ощущалась какая-то тревога. Человек ушел отсюда, оставив незасеянными поля, и теперь им грозил недостаток корма. «Хлеб войны», — отвечая каким-то своим мыслям, мрачно сказал Миронов. «Вы имеете в виду ли беду? спросил Дуренгольц. «Сусликов. На будущую весну эти суслики очень пригодятся, будут спасать от голода. Мясо ничего, съедобное». «Вы ели? Я все ел. У меня веселая биография», — ответил Миронов. «Я своим рабочим давал по полтора фунта говядины в день», — сказал Доренгольц, когда была посевная или уборка, и замолчал, прислушиваясь к музыке кузнечиков, которые уже обсушили свои крылья. Потом продолжил. «Боже мой, какая была степь весной, когда меня вывозили папенька и маменька!» Какие цветы? Вначале желтые и красные тюльпаны, брандушки, розовые бульбокодии, белые шафраны, а чуть позже начинались гиацинты и кроваво-красные пионы. Мне казалось, что жизнь летом будет необыкновенно красивой, но потом вдруг все и потухало, становилось скучным, однообразным. «Майн год, так и моя жизнь». Мирон хотел что-то сказать, но промолчал. Насторожился и Кольцов, придерживая Шоша под мешковиной, но так, чтобы его в любое мгновение можно было достать. Далеко за дубником виднелось большое село журавлями колодцев, с веселыми белыми хатками под камышом, а совсем близко, из зарослей бурьяна, молочая и дикой конопли, показалось им, торчали какие-то чучела. Затем эти чучела зашевелились, Шляпы их поплыли по направлению к дороге и вновь застыли. Люди в зарослях еще какое-то время изучали линейку, количество седоков и вообще, возможно, их боеспособность. Затем, уже достаточно смело, на дорогу вышли шестеро или семеро сельских хлопцев с винтовками и обрезами. Видимо, это были ночные махновцы из числа тех селян, которые днем работают, а вечером превращаются в махновских бойцов или разведчиков, или просто в грабителей. Миронов притормозил. «Кто такие? Куды?» — спросил самый старший. Винтовки парни держали небрежно дулами вниз. Уж больно смирно и безобидно выглядели проезжающие. Кольцов чуть напрягся и нащупал обе рукояти Шоша. С такого расстояния он скосил бы всю группу одним магазином. Но стрельба вблизи села была бы не лучшим выходом. И тут свои способности проявил бывший граф, ныне ездовой. Он бойко заговорил по-украински, чисто, щиро, без москальского акцента, со снисходительно-повелительными интонациями. «Кто тут грамотный, нове? – спросил он. Один из парней выступил вперед. Миронов протянул ему пропуск, подписанный Задовым. Видимо, имя и подпись Задова — были достаточно известны в этих краях. Хлопец объяснил своим друзьям. От лёвы задова адовы, он снял свою соломенную шляпу. хай идуть. Був тут кто перед нами? Спросил Миронов. Красный патруль прошёл. До нас в село заезжали, коня и поили. и далее поскакали, чины в гуляй поле. Ище по старому шляху на Новопатриковку Прошла полусотня красных, — обстоятельно рассказывал Парубок, — на добрых конях. Исчезны ними две брички, тачанка, вроде как наших, в плен взяли, Бо связаны. Когда? Часа певтора назад, может, трошки поболе. Спасибо. Миронов эффектно прикрикнул на свою гнедую, добавив к выразительным словам удар концами вожей по крупу. Гнедая нехотя и устало потянула линейку. Парубок, придерживаясь за деревянный бортик, продолжал идти рядом. А вчера, якась красная часть в селе была, хлеб отняли почти весь, что намолотили. Мы пробовали ихнему командиру, Мехлис по фамилии, стариков делегации послать, чтоб, значит, разобъяснить, что без хлеба мы с голоду вымрем. Так этот Мехлис чуть наших дедуганов не пострелял. Конячка под горку пошла быстрее, и парубок убрал руку, стал отставать, но продолжал. — Вы, батьки, челевки, скажите, у нас в селе не меньше ста хлопцев, ждем сигнала. Оружие есть. — Сгода, — отозвался в ответ Миронов. Когда они на достаточное расстояние отъехали от Махновского села, Кольцов угрюмо сказал, — они нас порядком опережают. — Сейчас подумаю, где можно сменить линейку на тачанку и взять... «Пару свежих лошадей», — сказал Дуренгольц. «Версты через четыре будет Лихолетовка. Там мой старый знакомый без живет». «К сожалению, это уже ничего не даст». «В таком случае я освобождаю вас от лишнего груза», — Дуренгольц решительно обернулся к Миронову. «Остановите». Он молодо спрыгнул на землю. «Карл Иоганович», — сказал Кольцов, — «мы с графом благодарны вам». Прошу меня не оскорблять, — обиделся Миронов. Хотя, к словам благодарности, я целиком присоединяюсь. Без вас нам было бы плохо, особенно ночью. Мы действительно могли заблудиться. И все же, может, поедете с нами дальше? Ну, что вам там в Имени делать? А так будете с нами? — С кем? — С красными? — спросил немец. — Спасибо. Вы все хорошие люди. Но мне кажется, вы творите только начало своей истории. «Совершенно не заботясь о ее конце?» «По пути доспорим, Карл Аганович, предложил Кольцов. «Нет, спасибо». «Вас там убьют. Одного, в имении. Или махновцы, или какие-нибудь грабители». Дуренгольц равнодушно пожал плечами. «Какая разница? И все же я буду лежать ближе к своим». Он не стал прощаться. «Возможно, чтобы не показать свою слабость и не разрыдаться». Просто взял с линейки свой небольшой, какой носят земские врачи с и, не торопясь, пошел обратно по дороге. Миронов тронул лошадь, но, несмотря на то, что линейка сильно полегчала, шаг у гнедой становился все более ленивым. Под мыльным раствором покрывал ее бока. Следовало бы впрячь вместо гнедой кольцовского буяна, но Павел приберегал коня. «Мы их уже все равно не догоним». — сказал Кольцов. — Догоним, не догоним? Вы хоть понимаете, что делается? Это же не гражданская война. Это просто жестокая бойня, в которой уничтожается все живое. Россия убивает себя своими же собственными руками. И после этого вы все еще смеете пренебрежительно относиться к моей рулетке. Рулетка не пулемет. Она отнимает всего лишь деньги. Павел вздохнул, нащупал конверт с письмом «Махно» обращенным к Дзержинскому. «Надеюсь, в ближайшее время с Махно удастся как-то договориться». «Вы верите?» «Я нет». «С вашей крестьянской политикой, с вашими продотрядами Скоро Махно окажется буквально в каждом селе». «Вот тебе, аферист Миронов, думает о том же, о чем и Кольцов». Гнидая уже в конец пристала, она только вздрагивала от ударов, но все медленнее тащила линейку. Ладно. — решительно сказал Павел. — Что мы имеем? Есть задача, и мы ее, кажется, не выполняем. Она невыполнима. Махновцы обогнали нас часа на три. — К сожалению, все верно, — вздохнул Кольцов. — Вы не помните, как тому Магнитского. Если задача не решается, это еще не значит, что она неразрешима. Остановите. Кольцов забрал с линейки мешок с пулеметом Шоша и сумку с магазинами. Отвязал своего коня. «Я покидаю вас, граф», — сказал он, усаживаясь на коня, притарачивая возле своих ног мешок с пулеметом и забрасывая за спину сумку с магазинами, Попытаюсь поискать иное решение задачи. «А что делать мне?» — растерянно спросил Миронов. «Мне вас здесь ждать?» «Нет». «Но куда же мне прикажете ехать?» «Куда хотите». «Вы же хотели свободы. Или вы намерены принять участие в бою?» «Упаси Боже!» опомнился Миронов, и уж как-нибудь, в конце концов, всегда существует Одесса, гостеприимный город. Кольцов погнал своего неуморенного конька в сторону от дороги, в степь. Еще когда они покидали имение Дурангольца, он понял, что соревнование с махновцами будет нелегким, его можно проиграть. Когда же сейчас парубки из села сказали им, что махновцы ушли далеко вперед, Он еще раз убедился, что опасения его не были напрасны. Значит, надо было искать иной вариант, или, как говорил господин Магницкий, иное решение задачи. Поначалу ему, как и Миронову, казалось, что все безнадежно и решения не существует. Но потом, потом из глубины памяти, возникла карта Махновского края, и он мысленно представил на ней свой путь. Они пытались ехать напрямик. Справа, совсем недалеко, в верстах десяти-пятнадцати, петляла железная дорога. Она в руках красных. Станции, связаны между собой телеграфом и телефоном. В этом он увидел спасение своих товарищей. Павел гнал коня через степь. Он знал, что рано или поздно выскочит к насыпи, и она приведет его к станции. Ему нужна любая станция, на которой есть телефон или телеграф. Впереди замаячила лесополоса. Когда-то давно, еще по указу Столыпина, здесь насадили лесополосы, которые должны были задерживать снега для влаги и противостоять иссушающим ветрам. С тех пор акации, дубы, клены хорошо поднялись, укоренились, окрепли и потянулись полосами вдоль и поперек бесконечного новороссийского пространства. Какое-то время Кольцов мчался вдоль лесополосы, от которой тянуло прохладой, но полоса кончилась, и он вновь оказался на открытом месте. Во время всей этой бешеной скачки он продолжал размышлять, где может сейчас быть махновский отряд, насколько он приблизился к Волновахе. Проезжая по селам, где население относится к махновцам с сочувствием, они, конечно же, захотят сменить лошадей, На свежих, невымаренных. А ведь это полсотни коней, и сменить их дело непростое. Не нитку в иголку вдеть. Все это время, время, которое работает на него. Он влетел на холм и увидел железнодорожную насыпь. Конь, казалось, понял, наконец, причину спешки и пошел хорошей, размашистой рысью. Сумка с магазинами больно била Павла по спине, а пулемет молотил по ногам, превращая их в одну сплошную боль. Наконец он доехал до беленькой обшарпанной станции с давно бездействующей паровозной, по птичьей вытянутой водокачкой и с высокой, в нескольких местах поврежденной снарядами, водонапорной башней. На фронтоне станции тоже полукопанным пулями черной краской было выведено царь Константиновка. У станционного здания было два входа, и оба были прочно закрыты. Кольцов постучал, никакого ответа. Забарабанил кулаком, стал бить в дверь носком сапога и услышал где-то там, в глубине здания, шаркающие шаги. Они приблизились к двери. «Кто там?» — раздался из-за двери сиплый, простуженный старческий голос. «У нас тут очки никого, только я, ночной сторож. Так сейчас день, а я и днем ночной сторож». — Тогда открывай, — приказал Кольцов. — По инструкции не положено без начальства чужих впускать. — Еще чуток поговоришь, дед, и я без всякой инструкции открою дверь гранатой, — пригрозил Кольцов. — Вот этого не надо. Это у нас уже было, — миролюбиво сказал сторож и загремел запорами. Наконец дверь открылась, и перед Кольцовым предстал тощий белобородый дедок, похожий на святого, в белой холчевой рубахе, И таких же штанах подпоясанных веревкой. Телеграф, телефон есть? Что-то там в хате стукает, а только начальствие мне сказал, чтобы я туда не подходил. Где телеграфист? Афанасий, да к чего ему тут делать, когда поезда почти не ходят? Дед достал большие часы луковицу, открыл крышку, поглядел и важно сказал: Скоро товарняк с Розовки пройдет. Афанасий будет тут, чтобы его пропустить. А так чего ж? У него хозяйство. «Далеко живет Афанасий?» «Туточки за углом». «Вот что, дед. Давай быстро сюда, Афанасия, живым или мертвым. Скажи, большое начальствие приехало? Его требуют». «Можно», — согласился дед. «А раз вы есть начальстве, приглядите тут». «Быстрее, быстрее!» — прикрикнул на медлительного и словоохотливого деда Кольцов. «Вскоре пришел телеграфист Афанасий». Прихрамывающий, со шрамами на лице, видно, пришлось побывать в серьезных переделках. Звали? Хмурый, даже с вызовом спросил он, что нужно. Кольцов понял, что телеграфист тот еще орешек, и чтобы долго с ним не разговаривать, протянул свое удостоверение. Телеграфист долго и внимательно его изучал, возвращая, сказал уже иным тоном, так чем могу помочь? «У вас телефон, телеграф?» «Телефон не работает. Где-то порваны провода. А Юз в порядке?» «Садитесь. Свяжемся с Волновахой». «С утра пытаюсь. Не получается. В Каранью за прошла. Это дальше». А Волноваха молчит. «Так», — огорченно вздохнул Кольцов. «А как Мариуполь?» «Попробуем». Афанасий сел к буквопечатающему аппарату Юза, Не оборачиваясь к Кольцову, спросил Диктуйте. Мариуполь, уездная ЧК, начальнику. Срочно ответьте царе Константиновке. Полномочный комиссар ВЧК Кольцов. Пальцы телеграфиста забегали по клавишам. Потом они долго ждали. Телеграфист сказал Видать, ищут его. Аппарат вдруг ожил. Из подающего устройства потекла лента. Кольцов стал перебирать ее в руках. На проводе начальник уездной чека Морев. Слушаю. Кольцов вновь продиктовал. Весьма важно. Через несколько часов на Волноваху совершит налет банда махновцев, полсотни человек, переодетых в красноармейскую форму, охотятся за ценностями, которые находятся в спецпоезде на запасных путях. Под видом пленных везут арестованных чекистов. Предпримите все возможное, чтобы отразить налет, и спасти жизни товарищей. Надеюсь на вас. Кольцов. На этот раз аппарат выдал ответ быстрее. «Сделаю все возможное», — прочитал Кольцов. поднимая сотню бойцов в Охра Мариуполя и гарнизон Волновахи. Постараемся встретить достойно. С коммунистическим приветом, Морев». «Серьезные дела», — покачал головой телеграфист. Он встал, подошел к окну, и только сейчас... В лучах полуденного солнца Кольцов по-настоящему разглядел этого человека, который вот уже три года, живя в пекле гражданской войны, передавал самые срочные сообщения то белых, то красных, то махновцев и при этом нередко с ощущением холодного ствола револьвера, приставленного к виску. — Раз вы это понимаете, — сказал Кольцов, — посоветуйте, каким образом быстрее всего можно добраться до Волновахи. Надеюсь, понимаете, что это крайне важно. В прежние времена это не составило бы большого труда. А сейчас? А сейчас? Телеграфист задумался, но затем решительно и твердо сказал. А сейчас мы тоже что-то придумаем. Минут через десять прибудет товарняк. Мне так думается, ничего не случится, если он в сутки постоит здесь, у нас. А паровоз пустим на Волноваху. Вот только комфорта не обещаю». «А с ветерком можно?» — улыбнулся Кольцов. «Там бригада такая, что не только с ветерком, с ураганом доставят». От Царь Константиновки до Волновахи верст семьдесят. Два часа хорошей езды. Но хорошая езда здесь не получается. А если и получается, то кончается аварий. Путь извилист, он минует бесконечные балки, и паровоз трясется, визжит и скрипит на поворотах, грозя сорваться с рельс. Помощник Кочегара то и дело хлопал заслонками топки. Кочегар равномерно и сноровисто покрывал огнедышащее пространство слоем угля. Хорошо, что в царе Константиновке сохранился на складах хороший донбасский уголек. Его должны были еще в 16-м переправить в Бердянск, а оттуда в Севастополь. Черноморская эскадра готовилась к походу на Босфор. Теперь этот уголек сгорал в топке мощной эски. Машинист, не отрывав взгляда от рельс, который, сгибаясь то влево, то вправо, вели к станции Зачатьевской, потом к Волновахе. Проскакивали деревянные мосточки, перед которыми стояли предупреждающие надписи «Закрой поддувало». Поддувало не закрывали. «Здесь так не ездят», — крикнул машинист, оборачиваясь к Кольцову, лицо которого тоже уже было в копоте. «Здесь махновцы частенько разбирают пути или шпалы на рельсы кладут, а то, глядишь, мосток подробят. «Ты давай пару, пару!» — кричал Кольцов. «Ты искусство покажи, как ты гоняешь». «Гонять не искусство, а глупость!» — прокричал машинист. «Вот когда ведешь состав вагонов на пятьдесят, это искусство. А холостяком гнать?» «Ты давай, давай!» «Блестящий от смазки!» Раскаленные от пара и движения дышло паровоза, ходили как бешеные. Он летел без предупредительных свистков, одним своим грохотом, распугивая пасущихся у дороги коров и лошадей. Пастухи провожали паровоз удивленными взглядами. Полусотня махновцев неслась по Анадольскому широкому шляху, поднимая облака пыли. Уже не было причин скрываться, таиться. С пригорка командир полусотни Михайс Колесник увидел станцию Волноваха, стал внимательно рассматривать ее в бинокль. У беленького домика стоялось десяток вагонов, в том числе уже давно пришедших в негодность, с проломами в стенках. Возле них два довольно новых вагона теплушки. Вдоль этих вагонов неторопливо прохаживался часовой, еще дальше небольшое провозное кладбище – из трех наполовину разобранных и поломанных машин. Михась подолгу рассматривал все, что попадало в поле зрения, и водоразборную башню, и водокачку. Все было тихим и умиротворенным, насколько может быть умиротворенная картина разорения. Командир хотел было спрятать бинокль в футляр, но Савелев, который старался держаться поближе к Михасю и вообще всячески подчеркивал, что он не из последних, Повелительно протянул руку. Дай мне. Я-то хорошо знаю вагонщики, где золотишко. Михась, презиравший Савелева за самомнение и хвастовство, все же дал бинокль. Ага, они те самые. С уверенностью сказал Савельев. А красноармейцы того, я точно видел, из охраны. Затем Савелев обвел взглядом пространство вокруг. Увидел бегущий к Волновахе паровоз, дымок слался белый, легкий. Паровоз был один, без вагонов, и бежал играючи. «Гляди, паровоз, вроде сюда. Пущай бежит», — сказал Михась, отбирая у Савельева бинокль. «Один паровоз. Без вагонов», — подумал он, — «опасности не представляет. Должно быть маневровой». И кавалеристы развернулись широким строем и пошли на Волноваху галопом, как в атаку с гиком, криками, свистом. Красноармей с часовой, увидев лавину конных, мчащуюся по шляху в сторону станции, не разобравшись против солнца в форме, полез со своей винтовкой куда-то под вагоны и скрылся. Ну и черт с ним. Если и кинется на станцию Кьюзу, что он передаст? Да и поздно будет, — подумал Михась. Перед путями придержали лошадей, спешились, пыль рассеялась. Коноводы взяли лошадей под усы, с грохотом подъехали к вагонам брички с пленными и тачанка. Савелев подскочил брички со старцем, спросил на всякий случай эти, дедок, вагоны. И потому как профессор, насупившись, отвернул голову, понял, те самые. Хлопцы на побежали к вагонам, отодвинули двери. В первом было пусто, только нары да чайник на столе. Во втором они увидели то, что искали, к чему стремились. У стенки вагона стояли друг на дружке, несколько ящиков из-под снарядов, но они оказались пустыми. Два ящика лежали отдельно. Бросились к ним. «Ну что там?» — с нетерпением спрашивал Савельев о в вагоне махновцев. «Да вроде есть. Тяжелющие. Тяните до дверей. Тут откроем, на улице». Махновцы подтащили ящики к дверям, Передали их стоящему вагона крепким хлопцам, а те уже бережно поставили их возле вагона. Почти все махновцы сгрудились вокруг, ожидая чуда. Ну, не томите душу, открывайте скорей, едва не стонал Савельев. Хлопцы отщелкнули запоры, откинули крышку первого ящика и замерли при виде исходящего из него сияния. И тут, откуда-то с высоты, раздался густой веселый голос. «Не туда смотрите, хлопцы!» Еще не совсем понимая, откуда исходит голос, махновцы стали переглядываться. «Наверх поглядите, тут интереснее!» Махновцы, кто сразу, кто мгновением позже, подняли глаза и увидели стоящего весь рост на крыше вагона человека. Станковый пулемет у его ног смотрел прямо на них. Первым движением Михася Колесника как и многих других хлопцев, было выстрелить столь выделяющегося на фоне неба и широко улыбающегося человека. Но прежде чем выстрелить, они увидели, что на крышах других вагонов, даже на развалюхах с проломами, окружающих чекистский поезд, тоже стояли красноармейцы, их было много, и пулеметы их глядели прицельно, а один пулемет на сошках пристроился между теплушками на земле. Этот не даст броситься под вагоны, скрыться. Хлопцы и сами не раз строили огневые засады, знали, что чего стоит из этой не вырваться. Перекрестный, да еще кинжальный огонь из пяти или семи пулеметов и более полусотни винтовок — смертельная западня. Савельев в отчаянии все же выхватил револьвер, намереваясь выстрелить человека, стоящего на вагоне. Он узнал Морева — Этот ему не простит. Михай схватил Савельева за руку. «Не дури, Савельев!» — сказал сверху Морев. И, не давая махновцам опомниться, скомандовал. «А теперь, хлопчики, за работу! Винтовки, револьверы, шашки! На землю, на кучу! И не торопитесь! Все успеете! Пулемет, который на тачанке, на землю вверх колесами! Кто чего не понял, могу повторить!» Хлопцы смотрели на командира ждали. Колесник хмуро уставился в землю. В плен сдаваться невелика честь, но и уложить всю полусотню, даже если б сам чудом уцелел, как заявиться домой? Все из одного села, у всех там матери, сестры, жены. Начали бросать на землю винтовки, карабины, шашки. Тотчас из-за вагонов появились красноармейцы, стали оттеснять махновцев от оружия. Когда полусотня еще недавно вооруженных, уверенных в себе всадников, превратилась плотно сбившуюся беспомощную толпу, из-за дальних вагонов вышел человек с ручным пулеметом Шоша в руках. Он, однако, не пошел к чекистским вагонам, а направился к бричкам, где красноармейцы только что развязали пленных. Остановился в полосе света, и Иван Платонович узнал Кольцова. «Господи, сколько же времени они не виделись!» И вот встретились. И где, как? Такой встречи просто не могло быть. Нигде и никогда. Пенсне, которым было таким надежным орудием для Старцева, вдруг отказалось служить. Стекла заволокла какая-то белесая муть. Он перестал видеть. Привычным движением, сняв пенсне, профессор протер стеклышки и вновь посадил на место. Но это не помогло. Мир по-прежнему был расплывчатым и белесым. И тогда Иван Платонович понял, что плачет. Он мысленно стал ругать себя, обзывать свои слезы старческими, но остановиться не мог. Сейчас, сейчас это непристойное поведение прекратится. Но когда Кольцов обнял его, Старцев просто зарыдал.